Глава 7. Как только распределение закончилось, я сразу же покинул стадион. Карамзин пытался меня задержать, но я только отмахнулся. Имен участников от других факультетов я не запомнил. Единственное, на что обратил внимание, среди экономистов Наташки нет, и это меня порадовало. Видимо, Матвей просто решил поиграть на ее нервах, как он делал перед некоторыми учениками, подолго замирая прямо перед их лицами. Ну и славно. Хоть об этом голова не будет болеть, как защитить ее и уберечь от опасности, о которой я и сам не представляю. Мне надо было подумать и успокоиться. Поведение соучеников с моего факультета не лезло ни в какие ворота. Есть такие моменты, когда и перед прачкой будут спину гнуть, а тут почти в голос завыли, как только увидели меня в своих напарниках. Вот уж точно позор, как сказал император Борис. У меня уже давно начало складываться ощущение полной безнаказанности и вседозволенности некоторых учеников. Но то, что они показали на стадионе перед сотнями глаз, говорило об их неуравновешенности и избалованности. Проиграть битву, еще ее не начиная, могут только тряпки, коим они почему-то считали меня, ну или людей недалекого ума. Я вот проигрывать совершенно не желаю. Но как исправить то, что заварил Петенька? настроив, почитая всю школу против себя. Я не знал больше места, куда мало кто заходил просто так, кроме зала, который на самом деле назывался «Большой тренировочный зал», к тому же он находился неподалеку от стадиона. Вот туда я и направился. В зале было темно, но как только я вошел внутрь, свет вспыхнул, озарив все вокруг, словно сотнями ярких огней. Хотя ничего, что могло испускать такой свет, я так и не увидел, сколько бы ни присматривался. Свет исходил и от потолка, и от стен, при этом он практически не давал тени, и это было самое удивительное. Это было то, что заставляло меня верить в магию, в то, что маги – это не проклятые, чьи души навечно потеряны и принадлежат сатане, а просто люди, которые могут чуть больше, чем все остальные. Сейчас самое время было заняться этой самой магией, тем более, что для этого нужно было пройти чуть в сторону, поближе к зеркалам и сотворить какое-нибудь магическое действие. И тогда прямо из пола выскочат прозрачные стены, которые защитят невольных зрителей от неприятностей. Все это мне подсказала память. Вот только она не подсказала мне ни одного магического действия. Потому что Петенька так сильно боялся собственного дара, что даже не пытался запомнить ничего из того, что могло бы мне помочь. Тем интереснее становился вопрос, а зачем он вообще полез к тому шару, лежащему посередине подземного озера, Ведь сдается мне, что он туда полез не просто так, и что именно этим он способствовал моему появлению здесь. Не удивлюсь, ежели однажды станет известно, что он таким вот нехитрым способом решил попасть в мир без магии, да еще и императором стать. Шар, или тот, кто за ним стоит, исполнил его мечтание, и мы вот так поменялись местами. Что характерно, мир, в который он попал, и не знал никогда такую вот магию. Да императором стать тоже проблем не составило. Вот бы кто действительно смог ужиться с теми стервятниками, которые меня в могилу свели. Почему-то мне показалось именно так. Он бы им не перечил, а они бы за его спиной делали все, что хотели. И даже не пытался бы бунт затевать, какой я измыслил. Вот такой вот взаимовыгодный обмен. А вот то, что императором он стал так ненадолго, ну что же, на все воля Божья, упокой Господь его душу мятежную. «Всегда нужно быть аккуратней в своих желаниях». Я размашисто перекрестился и принялся осматривать зал более внимательно. Тем более, что в прошлый раз только и делал, что бегал и на бегу ничего толком не рассмотрел. Сейчас же, без пристального наблюдения за мной наставника, я мог все рассмотреть как следует. В зале было много различных приспособлений, про которые я ничего не мог понять, даже напрягая память, а раз никаких ответов не возникало... Значит, Петенька сам не знал, для чего все это предназначено. Подняв один шар, который начал светиться, словно солнышко ясное, и спуская во все стороны лучи золотистого света, я повертел его в руках, пожав плечами и положил обратно. Остальные штуки я даже трогать не стал, а то еще оторвет чего-нибудь весьма мне пока надобного. Ну его от греха подальше. Наставник придет и все расскажет. Почему-то мне виделось, что бегом он не ограничится, и это было только начало. Вспоминая тот позор на стадионе, я еще больше захотел всему научиться, и как можно быстрее, доказывая всем, что я не тот Петенька, которого они все знали до этого. Меня разобрала на мгновение такая злость на моего двойника, что успокоиться я смог только через некоторое время, несколько раз глубоко вздохнув. Внезапно в углу мое внимание привлекло нечто знакомое. Быстро подойдя к этому месту, я с удивлением обнаружил стойку с самыми настоящими шпагами. Вытащив одну из них и примерив вес к руке, ощущая баланс, только покачал головой и несколько раз цокнул языком. Какая невероятная сталь. Да, в моем мире ничего похожего просто не было. Это был изящный эспадрон, легший мне в руку, как влитой. У меня была другая шпага чуть более тяжелая, эфес которой пришлось отдать ювелиру, чтобы создал вид истинно камзольный. А тут все было идеальное. Никаких рубинов и сапфиров не нужно было, чтобы она казалась парадной и дорогой. А вот сам клинок, у меня был самый настоящий калишемарт. Весьма серьезное оружие, вовсе не парадная шпажонка, кое она казалась после работы ювелира. У из был скруглен кончик, тренировочный, значит, шпага. Сделав шаг к зеркалу, я встал в стойку. «Салют!» Взмах приветствия, и шпага застыла в средней стойки, Моей любимой, учитывая отнюдь не маленький рост. «Ангард!» Я смотрел на своего двойника в зеркале, но образ питеньки был все еще чужд мне, поэтому было так легко представить, что напротив стоит настоящий противник. Месье Ломер был всегда доволен моими успехами в фехтовании. Выпад, поворот, вторая нога не отрываясь от пола, Клинок встречает на своем пути клинок соперника, захватить его ближе к Эфесу, повернуть кисть. Снова поворот и застыть в стойке, не отводя взгляда от соперника. В какой-то момент свет моргнул, а зеркало словно исчезло, разлетевшись на куски. Остался только освещенный круг, за которым была темнота и мое отражение. Уже и не отражение вовсе, а тень. Нет, не тень. Самый настоящий соперник. Ловкий и умелый который сейчас первым начал атаковать. Финт в отвлек внимание, потому что я не успевал отбить удар. «Сосредоточься, твою мать, Петр Свет Алексеевич, иначе быть тебе битым». Веселая злость плескалась во мне, как то вино с пузырьками, которое Лефорт притащил в подарок однажды. Вино то шампанское называлось и сразу не понравилось мне. Но потом пузырьки те сделали дело свое. В голове стало легко, а в теле появилась приятная возбужденность. Сейчас я ощущал нечто похожее, когда совершенно отчетливо услышал ляск столкнувшихся клинков. Вот только соперник мой зло усмехнулся, и я увидел, как его лицо исказилось, а сквозь знакомые черты проступила звериная сущность. Лишь на миг открылся мне этот мой зазеркальный двойник, но я уже понял, что если не убью его, то добром это не закончится. Если до этого момента мне казалось, что вся эта битва – всего лишь дурачество, то сейчас все пошло как на самой заправдочной дуэли. Никакой злости и дурачества уже не было. Была только полная сосредоточенность на своих движениях и на движениях своего противника. Удар, еще удар. Месье Ламер всегда призывал не затягивать схватку. Если я хочу победить, то должен закончить в 2-3 удара. финт, ангаже и переход в проходящий батман. Рывок и шпага зазеркального Петра вырывается у него из руки и летит куда-то в темноту. Но я жалостью никогда не страдал, не научили меня жалости, поэтому без пускания слюней вонзил шпагу в грудь сопернику, даже на мгновение забыв, что конец у нее закруглен. Как бы то ни было, но вошла шпага в его тело очень даже хорошо. На белой рубахе начало расплываться белое пятно, а сам Петр упал на колени. Я невольно перевел взгляд на свою одежду, но она оставалась чистой, да и боли никакой я не почувствовал. И тут только я заметил, что одет он был так, как мог быть одет я сам, в том мире. Белая рубаха с кружевами на рукавах не оставляла в этом никаких сомнений. «Туше!» – процедил я, выдергивая спадронность тела своего соперника. И тут Петр сначала поднял голову, затем и сам поднялся на ноги, словно никакого ранения у него не было. Низко мне поклонился улыбнулся, подмигнул и исчез. Тут же вспыхнул свет, а ко мне кто-то подбежал. Но вспыхнувший свет так сильно ослепил меня, что я даже не понял, кто это пытается бить меня кулаками. Было ощущение, что меня словно выдернули из какого-то другого темного мира и вернули обратно в зал, в котором я и должен был находиться. Несколько раз моргнув, я отшвырнул из -подрон и схватил нападавшего за руки, уже на ощупь ощутив тонкие запястья и нежную кожу. Зрение возвращалось медленно. Гораздо быстрее я стал слышать. «Романов, ты идиот! Какого хрена?» Она пыталась вырваться и пнула меня по голени. подленький удар и очень болезненный на самом деле. Я заскрипел зубами. Скрик мне удалось держать, но вот на ногах я не удержался. Падать одному не слишком хотелось, и упал я на пол, увлекая за собой девушку, чье черта только-только начал различать. Оказавшись на полу, я перевернулся, и навалился на сопротивляющееся тело. Еще пару раз моргнув, наконец-то различил, что подо мной извивается Анастасия Клыкова, еще одна участница состязаний, за честь нашего факультета. «Прекрати, иначе все может закончиться весьма и весьма... Хм, игриво!» — предупредил я ее, продолжая удерживать руки над головой. При этом я опустил взгляд вниз. «О, а можешь и продолжать извиваться. Я совсем не против». «Романов, отпусти, кретин!» Сердито сказала Анастасия, но вырываться прекратила. «Вставай уже! Никогда не думала, что ты настолько тяжелый!» Я довольно легко поднялся на ноги и протянул ей руку, которую едва не выпустил, когда увидел, как она одета. Майка, которая почти не скрывала грудь, но эти меня после декольте придворных красавиц не удивишь, а вот обтягивающие штаны, ножки и все остальное, вот это зрелище заставило меня слегка покраснеть и отвести взгляд. Все-таки для меня пока все это слишком. Но я привыкну. Обязательно. Ведь еще только второй день, как я вместо неминуемой смерти попал сюда, в этот мир. Так что осталось лишь привыкнуть, выжить в состязаниях, пройти практику, потому что я очень сомневаюсь в победе, и поехать к деду, чтобы уже узнать, что же творится в этом мире, а потом все тщательно обдумать и принять решение о том, что делать дальше. «А что ты так переполошилась?» Клыкова училась на третьем курсе и была немного старше меня, одного возраста, с Наташей. Почему-то это обстоятельство заставляло ее смотреть на меня, немного снисходительно. «Я пришла позаниматься, и что я вижу? Кретин Романов решил сразиться с зеркальным двойником. Ты хоть понимаешь, идиот, как это опасно? А если бы ты не справился? И что бы было, если я не справился бы?» Я старался говорить, как они но иногда одно-два привычных слова выскальзывали изо рта, и я не мог их удержать. «Ты бы растворился в нем, и эта тварь получил бы вход в наш мир. К счастью, ты справился», мрачно добавила она. «И теперь он обязан служить тебе и даже должен проводить по зазеркалью. Но это на самый крайний случай, когда вообще выхода уже не остается». «Вот как? Я не знал». Задумавшись, Я даже перестал обращать внимание на ее откровенный наряд, который у нас ни за что ни одна блудница не надела бы. Не знал он. Да ты всех нас чуть под смерть не подвел. аккуратнее надо быть, когда вызываешь самого настоящего демона без поддержки. Огрызнулась она и о чем-то задумавшись, начала как-то по-другому смотреть на меня. А как я его вызвал? Задал, наверное, я самый глупый вопрос, но других в голове у меня не было. Этот вопрос не ко мне. Я не специалист в этой теме не знала, что ты на такое способен, что ты вообще в плане магии на что-то способен». Ровно уточнила она и отвернулась от меня, потеряв ко мне интерес. «Где я могу прочитать про этих двойников?» «В библиотеке». Анастасия пожала плечами и подошла к тому самому шару, который я недавно рассматривал, и взяла его в руку. «А ты неплохо фехтуешь». Она усмехнулась и уже полностью потеряла ко мне интерес, возвращаясь к своей еще не начавшейся тренировке. Когда мяч начал светиться, она подкинула его в воздух, и шар завис, а потом начал вращаться. При этом его лучи начали бить только в то место, где стояла Клыкова. Девушка же начала уворачиваться от этих лучей, то подпрыгивая, то приседая, а то и вовсе падая на пол, пропуская их у себя над головой. Лучи двигались на разных расстояниях от пола, а то и вовсе хаотично. Но упражнение хорошее, надо взять его на вооружение. Если бы еще ее костюм не выглядел столь срамно, особенно когда ей приходилось прыгать, а груди так соблазнительно при этом... Так, Романов, что-то твои мысли не туда ушли. А ну-ка переключайся с баб на более важные дела. Переключиться мне не позволил Долгов, ворвавшийся в зал и бросившийся на меня. Я почувствовал, как меня прижимают к стене, а рука просто стальной хваткой впивается мне в шею. «Имя!» – прорычал наставник. «Петр Алексеевич Романов!» Прохрипел я, хватая за руки сошедшего с ума наставника и стараясь оторвать их от своего горла. «Глава твоего рода!» «Мой дед Петр Алексеевич Романов живет в Костроме, а с отцом у него, похоже, на роду написано враждовать!» Рука разжалась, и я стек по стене на пол. «Прости!» Долгов прислонился лбом к зеркальной поверхности совершенно целого зеркала, хотя я собственными глазами видел, как оно разлеталось на множество осколков. Как тебе вообще удалось вызвать на поединок двойника? Я не знаю. Сам задаюсь этим вопросом. И у вас хотел найти на него ответа. Начал отрабатывать движение с эспадроном. Смотрел в зеркало. А потом свет погас и... В общем, вышел он. Я даже сначала не понял, что это не мое отражение. Так оно обычно и бывает, когда он начинает манипулировать новичком. Пока не сообразишь, что это не развлечение, то он убивает тебя. Как ты его прогнал? Победил в дуэли фехтовальной. Глядя на серьезного наставника, я понял, что это все далеко не шутки. Хотя уже тогда, когда скрестилось наше оружие, я понял, что все всерьез. Но обезопасить учеников от такого, если наставники знают, что двойник может прийти в любой момент, было бы неплохо с их стороны. Так куда он делся? Долгов внимательно смотрел на меня. Да не знаю я. Поднялся на ноги, глядя на наставника из-под лобья. Просто исчез. Сначала я проткнул его шпагой, он вроде бы упал, но потом подбегнул мне и исчез. Ну, вроде бы обошлось, выдохнул Долгов. Магии двойников мало кто владеет. Я постараюсь найти тебе наставника. И, Романов, без этого никуда. Было бы глупо раскидываться такими подарками судьбы. Ну, а теперь давай позанимаемся. И прекрати пялиться на задницу Клыковой. Клыкова! Когда девушка обернулась, посмотрев на него, он резко добавил. Прекращай подслушивать а то у тебя уши разного размера станут. Да придешь еще раз в зал без лифчика, вылетишь отсюда так быстро, даже пихнуть не успеешь. Романов, ты почему твоя мать без обвязок? Я не успел их намотать», – пробормотал я, бросая время от времени взгляд на задницу Клыковой, несмотря на предупреждение. «Надевай! Еще раз не успеешь сделать что-нибудь, что я прикажу? Не обижайся!» Он бросил мне тряпки. «Наматывай и приступим!» Раз ты такой шустрый оказался, значит, вполне можно с тобой рукопашным боем без применения магии заняться. Тем более, что ты, похоже, уже разогрелся. Ну что, встал столбом. Бегом.